Глава двадцать шестая. Лютый. Демид действительно больше не появлялся. Но Лютый абсолютно уверен, что это ненадолго. Нет, этот стервенец так просто не сдастся. Заявится ещё. Хорошо хоть, что ему хватало ума не соваться больше к Лесе и Соне. Рокотов мог сколько угодно распинаться в любви к Лесе, как к собственной дочери. Но Лютый был готов башку на отсечение дать, что в тот дом он ездил не только для того, чтобы её повидать. «Лучше переключись на Демида». Предательски звучал в голове его собственный голос, заставляя едва ли не рычать от бессилия. «И? Чего? Ревности? Чувство собственничества? Ну, здрасте. С чего это вдруг?» Но переспали раз. С чего ему ревновать? Что он баб красивых в постели ни разу не имел? Нет, после Эллы никого. Вот так никого, услужливо подсказывал ехидный внутренний голос. И дело было даже не в фигуре или смазливой мордашке. Да, ладная, хоть и неопытная, но такая горячая, что казалось, под ними постель расплавится. И пусть соблазняла мелкая неумела, да и в целом любовница была неискушённой. Это ведь пока. Зато каждый её стон влетал, как пуля, в затылок. Вся обойма разом, под кожу, в подкорку. Всё это впиталось, выжглось в воспоминаниях, вплоть до запаха. Впервые за долгое время Люта и даже любовницу пригласил. Ещё и с той прошлой жизни. Думал, что это просто с непривычки. Такие фейерверки организм устраивает. Ага, размечтался. Чувство удовлетворения было недолгим, а за ним пришла досада. Глухое раздражение и непонятная злость. Причём на себя самого. Так что Лютый больше не экспериментировал и девочек не приглашал. Сосредоточился на главном — поиске Серова. Тут было куда интереснее потому что, казалось, вот эта зацепка точно приведёт к нему. Но стоило потянуть за ниточку, и след обрывался, оказываясь ложным. А значит, вывод простой. Серов очень не хотел, чтобы его нашли. Зато привет от него прилетел через несколько дней. Причём такое, что Лютого на мгновение прошиб холодный пот, когда он поднял трубку. Через непонятный скрежет прорвался голос Палова, «Лютый, мы две тонированные тачки перехватили на подъезде к Михайловскому». Моментально изменившись в лице, он развернулся на ходу и бросил Бритому почти бегом, направляясь назад к парковке. «Едем в Михайловское, быстро! Собирай всех, кто есть поблизости, пусть тоже подтягиваются туда». «Соня». «Мы варим обожаемую Лисе манную кашу». Как раз в тот момент, когда в ворота влетает несколько машин. Охранники едва успевают их распахнуть. Я, конечно, заметила, что они как-то разнервничались, но лезть к парням не стало с расспросами. Тем более, что они быстро направились наружу, чтобы открыть ворота. Так что и времени особо на это не было. Следом за здоровенным крузаком паркуются ещё несколько внедорожников. И я, поспешно выключая плиту, а сама выглядываю в окно, Только убедившись, что это свои, беру малышку на руки и иду навстречу. «Что происходит?» — обеспокоенно спрашиваю я, выходя на улицу с Лесей на руках, вопреки запрету. Знаю, что нельзя и что Лютый, скорее всего, будет злиться, но он выглядит таким встревоженным, что я просто не могу оставаться в доме в ожидании новостей. Да и малышка рвётся к папе. «Какого чёрта ты вышла из дома?» рычит недовольно мужчина, окидывая и меня, и Лесю быстрым и беспокоенным взглядом. пытаясь унять не к месту всколыхнувшееся чувство. Столько времени, почти месяц усиленных уговоров, игнорирования борьбы с собой и, как я считала, победы, псу под хвост. Как будто отстоявшуюся воду взболтали поднимая со дна всю осевшую муть, и она снова за секунду стала грязной. И теперь надо начинать всё сначала, чтобы хоть немного прийти в равновесие и нащупать под ногами почву. Что-то случилось? Я и так знаю, что да. Иначе Лютый не стал бы так открыто рисковать и приезжать сюда, тем более со своими людьми на нескольких машинах. Такую процессию вообще кто угодно заметит. Костя берёт у меня с рук Лесю и бережно прижимает к себе. Малышка тут же обвивает его шею ручками и радостно что-то лопочет. Несмотря на чёрную обиду, которая жжёт сердце не хуже калёного железа, я слабо улыбаюсь. «Идём в дом», — кивает хмуро-лютый на дверь. Неперечи я быстрым шагом поднимаюсь на крыльцо и возвращаюсь в помещение. «Собери всё самое нужное как можно скорее». «Костя». Упрямо зову я, останавливаясь на месте. «Скажи, что произошло. Мне же нужно знать». Мужчина недовольно поджимает губы, но всё же объясняет. «Если коротко, этот дом нашли. У нас нет времени на болтовню». Лютый сажает Лесю на мягкий ковёр. «Пошли. Нужно сгрести всё самое нужное и быстро уезжать отсюда». «Всё настолько серьёзно?» Спрашиваю я на ходу. Костя достает из шкафа спортивную сумку, ставит её на кровать. Пока он сгребает с пола к вещи, я хватаю памперсы, бутылочку и прочие вещи Леси. Мои парни заметили неподалёку две подозрительных тачки. Но вдруг это просто обычные люди? Хватаюсь я за первую пришедшую на ум версию, как за спасительную соломинку. Обычные люди не ездят со стволами в бардачках. Хмыкает люто и поясняет. Мы перехватили эти машины. Так что да, мелкая, всё серьёзно. Не называй меня так. Упрямо встряхиваю я головой, лихорадочно запихивая вещи в сумку. Припираюсь чисто на автомате, потому что внутри комом нарастает паника. Да такая, что меня потряхивает от нервного напряжения. Эй! Лютый перехватывает мою руку и, сурово сдвинув брови, следит за дрожащими пальцами. Поднимает взгляд на моё перепуганное лицо и хмурится ещё больше. Всё под контролем, слышишь? Ни тебе, не ни Лесе ничего не угрожает. Да, ладно. бормочу я. Бритый отвезёт вас в безопасное место и вернёт тебе телефон. Не звони ни мне, ни своей матери. Ни вообще кому бы ты ни была знакомому. Я позвоню сам, если будет нужно. Это важно, Соня. Поняла? Киваю вместо ответа и задаю волнующий меня вопрос. Мы что, одни с Лисей будем? А куда он нас повезёт? Конечно, не одни. У меня есть дом, оформленный на подставное лицо. Внизу под ним оборудован целый подземный этаж. Это обычные комнаты с вентиляцией и удобствами. Но главное что снаружи вход никак не найти, если не знаешь, где находится дверь и как она открывается. «Ничего себе!» — изумлённо присвистываю. «Подземный бункер?» «Можно и так сказать. Там безопасно». «Тогда почему ты сразу не отвёз нас туда?» «Потому что это — крайняя мера. Там до сих пор не закончено обустройство. Так что всё оборудовано по минимуму». А ещё это замкнутое пространство. Причём не где-то, под землёй, откуда тебе нельзя выходить на поверхность, чтобы тебя не увидели. Иногда это сильно шарахает по неподготовленной психике. Особенно если сидеть там приходится больше, например, недели. А мы там долго будем находиться, да? Ёжусь я. Почему-то мозг как назло подкидывает всякие ужастики и жуткие картины погребения заживо. И по телу пробегают. Неприятные мурашки. Нет, я подключу всех, кого только возможно, чтобы, наконец, покончить со всем этим. Всё будет хорошо, Соня. Лютый почти неощутимо сжимает мои пальцы. Я осторожно высвобождаю руку и киваю. «Возьмёшь сумки?» Спрашиваю, глядя в сторону. «Да». Мы спускаемся вниз. Костя передаёт сумку Диме, одному из охранников что жил здесь со мной, а сам берёт на руки Лесю и направляется на улицу. Я на ходу успеваю подхватить несколько самых любимых её игрушек. Если бы могла, взяла бы больше, но сейчас не до этого. Лютый целует на прощание дочь и сажает малышку в автомобильное кресло, обменивается со мной взглядом и с трудом заставляет себя произнести. «Береги Лесю и себя тоже». Ты повторяешься. Говорю я максимально сухо, но сердце предательски спотыкается. Знаю. Мы смотрим молча в глаза друг другу, и непонятное чувство сжения становится сильнее. После рассказанной Демидом истории о Белле, о том, что было между ними, и что произошло потом, всё перевернулось. Она так навсегда и останется для него прекрасным, непогрешимым ангелом. Потому что о мёртвых априори всегда помнят только хорошее и тёплое. Особенно если этот человек значил для тебя больше, чем все остальные в этом мире. Меня так и подмывает сказать Косте кое-что важное, но, наверное, не время и не место. А ещё не дают покоя мысли о Белле. Такой человек, как Лютый, никогда бы не стал уводить женщину-друга, чтобы развлечься на пару ночей. Нет. Если он пошёл на это, пожертвовал давней дружбой, значит, было что-то такое. Настоящее. Живое. Горячее. Отчего сердце готово практически остановиться. С этой женщиной он завёл семью. Ради неё пошёл на предательство. Да я уверена, что хоть в огонь за ней пошёл бы, тем более после трагической гибели. Ещё не затянулось рано. Всего-то полтора года прошло. От этих мыслей так больно и тошнотворно, словно сердце огромное-огромное, и ему тесно в грудной клетке. Оно ворочается, стонет, ноет внутри, переворачиваясь каждую секунду. Я не Элла. Я так. Развлечься. Только сейчас отчётливо понимаю, что в глазах обоих мужчин, и Демида, и Люттова, читалось это. Словно они поневоле сравнивали меня со своей бывшей. Искали общие черты, сличали, пытаясь определить, кто из нас в чём-то хуже, а кто в чём-то лучше. Что-то мне подсказывает, что я проигрывала каждый раз. Мелкая, наивная, глупая дурочка. Наконец отмираю и отвожу глаза. Чувствую, что меня использовали. Поломали безжалостно, раскрошили в пальцах. И вышвырнут, когда стану не нужна. И мне вдвойне стыдно, что прямо сейчас я думаю об этом, когда малышке за моей спиной угрожает опасность. Нашусь со своей глупой влюблённостью, как списанной торбой. Ни ты первая, не ты последняя. Пристёгиваю Лесью к детскому креслу и сама забираюсь в машину на сиденье рядом с ней. Бритый садится на водительское место и заводит мотор. Наверное, уже получил все распоряжения от лютова Я на него не смотрю. Не прощаюсь. Мне всё равно. Я должна только защитить малышку. И всё. И всё. Жаль только, что так трудно свыкнуться с этой мыслью.